когда будущие маги вышли на небольшую площадку, подсвеченную странной порослью на стенах, и зладко зажег факел, все дружно выдохнули с облегчением. Каждый пережил эту сотню шагов по-своему, но вряд ли кому-то она далась легко. Разве что синекрылому, что был тут не в первый раз. «Живы?» — оглядел он сокурсников. «Так себе!» — не удержала язык на привязи Ива. зладко ты садюга, как их поискать?» Не мог предупредить, что будет так страшно. А что это изменило бы? Невозмутимо пожал плечами этот нахал. Не кипятись. Он перевел взгляд на остальных. Все нормально? Двигаем дальше. Дэй и Калли кивнули. Грэм произнес. Двигаем, двигаем. И они пошли вперед. Ничего особо примечательного на их пути более не возникало. По виду, место, в котором они оказались, было похоже на пещеру. Довольно высокую и на удивление чистую, ни осколков камней, ни каких-либо животных или насекомых, ни остатков растений или мусора. Камень был шероховатый, незнакомый Иве, а вот Грым наверняка больше разбирался в таких вещах. Какое-то время он недоверчиво смотрел на стены. Потом все же догнал Синекрылова и спросил: зладко а это что? Он кивнул куда-то в сторону. Действительно, Гронеки? Название это слышали все. Только поверить в это было сложно. Гранекий считался одним из самых крепких камней, что использовали для строительства. Беррин молча сделал движение головой в знак согласия. А тролль тут же озвучил невысказанный остальными вопрос. Так какого гоблина тут пещера? Этого быть не может. Только не в пласте Гронекия. «Не может!» — усмехнулся Синекрылый. «Ее и нет!» «Что?» «Дело в том, Златка выдержал небольшую паузу, что мы идем не по настоящей пещере, а по туннелю, который создан магией внутри камня. Это что-то вроде колдовской тропы, и она нематериальна, поэтому ей и плевать на законы материального мира». Какое-то время юные волшебники обдумывали высказанное, и им разом поплохело. — Златка, ты что же... — Ива сама не верила тому, что говорила. — Хочешь сказать, что мы... идем по магическому творению? Фактически по чистой магии? — Ого! Синекрылый! А когда это заклятие было создано? — обманчиво мирно спросила Дэй. Ну, вот когда Адриан жил? Пять веков назад. Вот тогда и было создано. Горгулья на пару стролем зарычали. У тебя вообще ум есть, а синекрылый! Завопила первая. За столько времени оно должно было просто обязано износиться. А это значит, что в любой момент может лопнуть, и мы окажемся вмурованными в камень. Ты совсем рехнулся со своими проклятиями и хрониками. Успокойся, Дэй, бросил эльф. Он, так же, как и его сородичи, куда спокойнее относился ко времени и более верил в долговечность магии. Сейчас нам Златко все объяснит. Бэрин бросил чуточку удивленный взгляд на неожиданного заступника. Объясняю. Тем не менее, начал он. Этот туннель, равно как эта дорожка по тьме и тишине, был создан Адрианом, когда он докопался до правды. Как вы помните, менять что-либо он так и не решился. Но и уничтожить свои исследования, равно как и документы, или что-то, благодаря чему открылись ему эти знания, он не смог. Он же был магом, да и... любил историю. «Хм, как знакомо», — вставил кто-то. «Ну да. А как любой историк?» Он не мог уничтожить исторические данные. Просто не поднялась рука. Но и оставлять там, где их могут найти, ну, скажем, потомки, тоже не решился. Вот и создал эту пещеру и... Сами увидите, что еще. Создал несколько условий для тех, кто пойдет по этому пути. «Как это знакомо?» — хмыкнул Грым. «Все маги одинаковы. Интересно, это у нас мышление такое...» — Стереотипная, — подсказала Ива, когда троль замялся. — Да, точно. Или мы все сказок просто обчитались-наслушались. В любой уважающей себя истории есть полоса препятствий, которую герои должны пройти. А мы, получается, в роли героев? Фу, какая гадость! — Не скажи, Грым, — не согласился Златко. — По-моему, все оправдано. Адриан вполне здраво предполагал, что ни один он такой умный, что кто-нибудь из его шустрых родственничков тоже узнает то, что нарыл он. А он, как умный человек, понимал, что рано или поздно они пробьют любую защиту, пройдут все ловушки, доберутся одним словом. Он-то знал, что ради истории барины пойдут на многое, и поэтому решил обезопасить эти сведения, создав такую, как ты выразился, полосу препятствий которую могут нормально преодолеть только те, кто достоин знать то, что он хотел скрыть. Или, может, те, кто сможет грамотно распорядиться ими. Или не свихнется. Не знаю. Звучит вполне логично, одобрил идею Калли. Но не объясняет того, почему ты уверен в этом заклинании. Ах да, увлекся. Так вот, при создании Синекрылый обвел рукой стены вокруг. Этого места было использовано очень хитрое заклинание. Мы знаем, чтобы колдовство случилось, необходима энергия, магия, определенное ее количество. И любое заклинание со временем теряет эту энергию. Вот-вот, это снова Грым. Но это только в том случае, если оно не подпитывается энергией. А оно и не подпитывается... «Маг ведь того! Умер!» Логика тролля была вполне понятна. «А это заклинание изначально было построено так, чтобы его питал не маг», — победно улыбнулся Златко. «Мы этого еще не изучали, но я специально почитал литературу. Так вот, возможно создавать такие заклинания, которые самостоятельно тянут энергию из источников». «Значит, тут недалеко есть источник магии?» заинтересовался Калли. «Конечно!» — кивнул Беррин. «Ведь этот замок строил маг. Как он мог построить его вместе где нет дополнительного источника волшебства? Да и разве вы сами не чувствовали этого, когда находились в замке?» «Друзья дипломатично не стали указывать Синекрылому на то, что с его семейкой не заметишь и нашествия орков!» Не дождавшись ответа, зладко продолжил. «Так вот, Это заклинание, а также, возможно, и другие, что мы еще встретим на пути, они питаются от этого источника, причем работают по принципу включения-выключения. Когда кто-то из тех, на кого они ориентированы, появляется поблизости, они включаются, тянут энергию, а как он проходит, то выключаются. Все очень просто. Просто, изящно и экономично. Да. «Работа действительно опытного мага», — одобрил эльф. «А что за тот, на кого они ориентированы?» — подозрительно поинтересовалась Дэй. «Беррины», — кратко пояснился Некрылый. «Разумеется, Адриан не хотел, чтобы такая важная информация попала в чужие руки». «А как же мы?» — опешила Горгулья, с опаской оглядываясь на легендарно крепкий камень вокруг. «А вы со мной!» Думаю, что это тоже было предусмотрено. «Ну, знаешь, риск это...» — выразил свое недовольство Грым. «Сам подумай. Что кому-нибудь стоит поймать такого вот молодого и глупого, как ты, за шкирку, и притащить сюда?» «Ну, не знаю», — раздраженно ответил Златко. «Говорю, как считаю верным. А что там в голове было у этого... Адриана, мне неизвестно. Чем уж он там руководствовался?» «Может, одним из условий было добровольное согласие Беррина», — тихо предположил эльф. «Или же он просто не все предусмотрел», — вставил Адей. «Знаешь, как говорят, на всякого мудреца довольно простоты». Синекрылый никак не прокомментировал эти заявления. Тем более, что, повернув за какую-то глыбу, они, наконец, добрались до того места, куда Беррин их вел а заодно выбрались и из магического туннеля. Перед друзьями раскинулась большая, шагов в сто в длину, и примерно половина этого в ширину пещера. Мох на ее стенах слабо светился. Странное свечение исходило также и от нескольких прожилок бело-серого камня. Все это создавало ощущение чего-то призрачного, туманного и полного загадок. Камни, в отличие от туннеля, тут лежали большими порой даже острыми глыбами. А посередине раскинулось совсем небольшое озеро. Его вода тоже едва уловимо излучала серебристо-белый свет. Колдовство было разлито словно в воздухе. Златка установил факел в удобной ложбинке из камней и махнул друзьям, призывая их идти вперед. Сам сделал несколько шагов и остановился чуть поодаль озера. Обернулся к сокурсникам. Глаза его лихорадочно блестели. Ну вот, мы на месте. Теперь начинается все самое интересное. А остальные невольно подумали, что это и есть самое страшное. Однако вслух ничего не сказали, дабы не доводить Златка, а то он в плохом настроении, бывает опаснее обычного. «Идемте». Синекрылый кивнул в сторону водоема. Они приблизились к воде. Ива с интересом поглядела на Калли, Который внимательно и очень серьезно рассматривал стены вокруг озера. На взгляд травницы камень ничего особого не представлял, но девушка не считала себя экспертом в таких тонких вещах, как минералогия. Чувствуете силу? Мечтательно прикрыл глаза Беррин. Знахарка послушно принялась анализировать свои ощущения. Что-то явно было, что-то мощное и непонятное. Это ваш источник! Да? Спросил эльф. То, что ощущаете, да, но не озеро. М -м, а что с озером? Вот умел Калли чувствовать подвохи. Сами посмотрите, усмехнулся Златко. Тролль, как самый смелый и нетерпеливый, первым подошел к воде. Остальные застыли, ожидая его реакции. Так тебе растак, синекрылый! Это же зеркало! Зеркало? Заинтересовалась Горгулья и подошла к кромке. «Ой, и правда!» Следующей была Ива. «Хм, зеркало!» Она смотрела на свое отражение в абсолютно чистой глади. Ее лик даже подсвечивался изнутри серебром. Было так странно! Абсолютно зеркальная поверхность. «Но это же вода!» «Быть такого не может!» Возмутилась дей «Златка!» Хались, что за гоблиня Прошедшие всего несколько месяцев обучения будущей маги не рисковали совать ладошки в столь подозрительную воду. «Ой!» — воскликнула Ива. Отражение вдруг начало меняться. «Что там?» — тут же перевела взгляд на подругу Горгулья. «Оно движется!» — не поверила сама себе травница. «И отдаляется!» Теперь перед девушкой была ее собственная мордашка но какая-то не такая. Уже через короткий промежуток времени она видела свою собственную фигурку верхом на незнакомом коричневом высоком коне с черными бабками и длинной ухоженной гривой. А сама она выглядела много старше. Лицо было более строгое, уверенное и холеное. Взгляд куда жестче и решительнее. Одежда, обтягивающие брюки, кожаная куртка. Даже отсюда видно, что дорогой выделки, проклепанная серебром. Высокие сапоги явно нечеловеческого производства. Кинжалы за голенищами и легкий кривой меч, ранее ею не виданный. Ожерелья, браслеты и прочие украшения, которых у нее никогда не было. Плащ, опять же, незнакомый. И только вышивка по вороту рубахи все теми же восточно-лесными мотивами. Знахарка с удивлением и недоумением смотрела на самоуверенную, красивую халеную женщину с ее собственными ивиными чертами загорелого лица и пыталась понять, что же это такое. Женщина в зеркале воде что-то говорила и хмурилась. Конь нетерпеливо рыл копытом землю и поводил шеей. Ему очевидно не нравилось бездействие. А дама в седле изящным отточенным движением, выводила в воздухе колдовскую руну. Такой Ива еще не знала. — Что там? — Дэй подошла к ней. — Ой, а что это ты не отражаешься? — Как не отражаюсь? — не отрывая взгляда от зеркала, возмутилась Ива. — Вот же я. Только... — В будущем... — послышался за спиной голос эльфа. Он явно улыбался. — В будущем? — повторила Ива, не отводя глаз. С чего ты взял? По мне так больше похоже на иллюзию. О, нет. Калли тихо и довольно рассмеялся, тоже глядя в воду. Он был в стороне от всех. Это так называемое око грядущего. Довольно бесполезная вещичка, но забавная. Не поняла, — произнесла травница, выражая общее мнение. Кроме, разумеется, Златка. Этот вредина наверняка все знал. Ох, Ива, Ива, нам же объясняли на уроках прорицания. Зрить будущее не так просто. Грядущее – это не тяжелая книга, где до мельчайших деталей прописана наша судьба. И фей об этом тоже рассказывал. Оно – совокупность возможностей и вариантов событий, которые с нами точно случатся. А окончательный вариант выбираем мы своими действиями поэтому и предсказывать его – дело сложное и во многом обреченное на провал. Да и что греха таить, опасное. А вот это, даже не знаю, как его назвать. Одно время очень модны были такие вещички. Око грядущего – это по сути своей заклинание, и накладывается оно обычно на зеркала, можно и на воду, на все, что способно отражать реальность. И тогда это что-то показывает, да, будущее. Вернее, один из его многочисленных вариантов, который может и не стать реальностью. Обычно это не какие-то события, а просто картинка. Например, ты через десяток лет или через полвека. По-разному. Но обязательно только хорошее. «Да!» – нахмурилась Ива. «Это я что, вот такой стану?» «Не факт», — покачал головой Калли. «Это просто один из вариантов». «А это что-то симпатичное?» — заинтересовалась дей «Ну, неплохо», — наконец вынесла вердикт травница. «Не похоже, но интересно». «А что там не так?» — чуть ли не запрыгала на месте горгулья. «Трудно объяснить. Конь другой, одежда другая». «Да и старше как-то». «Что, Ив, страшненькая ведьма?» — заржал Грым. «Да ну тебе! Очень даже ничего! Красавица, я бы даже сказала! Стервочка разве что!» «О, -о тогда точно красавица!» — еще более гнусно захохотал тролль. «А у тебя что?» — Ехидно поинтересовалась Дэй. «Вот уж кто-кто! А ты через десяток лет...» Точно должен быть страшен, как гоблин. — Сама ты, гоблин! — не остался в долгу Грым. — Я тут в потрясных доспехах. Шмотки всякие магические. А меч какой! Обзавидуешься! И наручни! — А морда? — оборвала его горгулья. — А что морда? Тролль честно вгляделся в озеро. — Морда как морда! Особых изменений не вижу. Ива, Златка и Калли отчего-то рассмеялись. «Ну, а ты ушастый!» То ли обиделся, то ли отвлек внимание от себя Грым. Эльф явно не хотел говорить. «Я тоже. В другой одежде. Побрякушки всякие новые. Тоже вроде как повзрослее. Ну, а так без изменений». «Точно ведь соврал. Но не докажешь. С ними, с эльфами, всегда так». «Дэй!» — поинтересовалась травница. «Ой, ща!» Горгулья тоже отошла на приличное от всех расстояния. Почему-то в озере не было видно вообще никакого изображения, если люди стояли слишком близко друг к другу. «Хм!» — выдала она через несколько минут. «Странно. Я вижу себя в своем каменном обличье, летящую в небе. И ничего более. Что бы это значило?» «Да ничего не значит!» — наконец отозвался зладка. Это действительно око грядущего. Чего-то дельного оно не показывает. Так, игрушка на забаву, да для поднятия настроения. Красивая картинка, которая может никогда и не сбыться. Или же ты так и будешь выглядеть один раз и не более чем пару минут. Тогда напрашивается вопрос. Калли уже просто сидел на камне, словно собственная мордашка в возможном будущем, его ни капли не интересовала. «Зачем это приятное, но абсолютно бесполезная вещь находится здесь? Ведь, как я понимаю, сюда особо никто не ходит, а ты и вовсе нашел этот ход, лишь занявшись фамильным проклятием». «Да, это очень интересно», — улыбнулся Синекрылый. Потом отвел взгляд от синих очей эльфа и перевел его чуть вверх. «Полагаю, это просто еще одна обманка». «А вы заметили, какой странный тут потолок?» Его друзья тут же задрали головы Коному. Ива, уже успевшая полюбоваться на него, когда пыталась понять, что в нем нашел эльф, вновь констатировала свое полное невежество в этом вопросе. На ее взгляд, ничего особенного в каменном потолке не было. Свод пещеры, на вид крепкий и бестрещен, что не может не радовать. Никаких рисунков или сильно отличающихся друг от друга камней. Мелкие, более темные прожилки. Ну и, разумеется, те светящиеся полоски. Заметили? Поинтересовался Беррин. Он все так же стоял в паре шагов от озера. Грым и дей усердно, Горгулья, даже закусив губку, разглядывали камень над головой. Ива давно уже бросила это занятие. Все равно сейчас все расскажут. Калли покачал светлыми локонами. «Я чувствую какой-то подвох, но понять не могу». И никто его не высмеял. Чутье эльфа по части таких вот подвохов не раз их спасала «А ты сделай шаг назад», — улыбнулся чрезвычайно довольный собой зладко Светлый спрыгнул со своего камня и послушно отошел. Скоро на его невозмутимом лице появилась улыбка. «Ну-ка, ну-ка!» — тоже загорелся Грым и отпрыгнул назад. Какое-то время вглядывался в потолок, а затем нахмурился. «Что за гоблиня? Ничего особенного!» Беррин усмехнулся. «Вы заметили, что это озеро почти идеальной овальной формы?» Да и Грым кивнули. Калли и Ива просто ждали продолжения. «Будто повторяет формой саму пещеру!» слишком совершенную, чтобы быть природной. Когда-то эта пещера и это озеро были созданы руками и магией человека. И его расчет, похоже, весьма своеобразен. Я не знаю, из чего он исходил, но уверен, что мы оказались здесь неспроста. Допустим, он...» Златко хитро улыбнулся. «Так же, как учителя нашего универа верил в пятерки». «Поясняю». Эта пещера условно делится на пять частей. И если встать на равное расстояние друг от друга именно пяти людям, то они могут увидеть то, что увидел Калли. «А что ты увидел?» Грым уже явно прикидывал, куда ему нужно встать. Очень большой раздел магии составлял черчение всевозможных фигур. Пентаграмм, кругов, сложных рисунков. Так что глаз был вполне набит. Горгулья двинулась в другую сторону, тоже ища свое место. А Ива ждала, когда эти двое определятся. «Сам посмотри!» — в своем неподражаемом стиле ответил эльф. Потом чуть смягчил тон. «Может, ты совсем другое увидишь?» Тролль, наконец, встал и задрал голову вверх. Х, Я вижу руну земля!» «Дэй, полшага назад!» — попросил Златка. Горгулья так и сделала и тоже посмотрела вверх. О, а у меня лес. Ну, руна лес. Какая, какая? Не поверил Калли. Аверта, пояснила Дей. Руны, которые использовались в магии, частенько имели название на других языках. Тогда это не лес, выдвинул предположение Эльф. Аверта обозначает лес только если идет вместе с Энирва. Там есть и Энирва?» Горгулья вгляделась в потолок. «Нет, только Авверта». «Тогда это не лес», — кивнул своим рассуждением Светлый. «Если Авверта одиночная, это означает что-то вроде «рожденное на земле», с уклоном в сторону растений. «Рунная грамота», была одним из самых сложных предметов в курсе магического университета. Единой системы этих знаков не было. Порой трактовки одного единственного символа могли насчитывать десятки вариантов. Разные школы колдовства использовали свои наборы рун. Что уж говорить о комбинациях различных символов, если даже самые маститые маги не всегда могли сойтись в значении той или иной руны. У Калли в этом деле был самый большой опыт среди их пятерки. Он изучал руны еще в своем светлом лесу. С другой стороны, эльфы использовали меньше половины известных среди людей значков, взамен применяя свои. Так что путался он тоже. Но все же его мнение было наиболее авторитетным по этому вопросу. «Природа?» – предположил Адей. «Пожалуй, неохотно». По причине неуверенности кивнул Калли. Надо посмотреть на другие руны. Возможно, тогда можно будет скорректировать. У меня вода. И посмотрел на Златка. А у меня дух. Примечание. Одно из названий направления разум. Конец примечания. Ива. Синекрылый вопросительно поднял бровь. Сейчас. Травница как раз пыталась определить середину расстояния между Грымом и дей Немного пометалась по небольшому пятачку. Остальные деликатно дождались. Даже тролль молчал. Потом все-таки нашла, где должна стоять. Подняла глаза. И через некоторое время поняла, что мелкие выпуклости, тени от них, прожилки складываются в руну. Так, это, похоже, воздух. Камень, природа. «Вода, дух и воздух», — перечислила Дэй. «Направление и стихии», — предположила Ива. «Я думаю, да», — кивнул Златко. «Причем у меня есть точные данные, что рисунки, вернее, руны, меняются в зависимости от тех, кто пришел». «Да», — удивилась травница. «А зачем?» «Не знаю», — пожал плечами синекрылый. «Гибкое заклинание». Адриан же не мог знать, кто придет сюда. А губить собственных родичей вряд ли ему хотелось. — А, понятно, — протянула дей То есть подразумевается, что мы должны стоять на этих местах? Беррин как-то неопределенно кивнул. — Ива, тогда ты похожа на моем месте. Девушки поменялись местами. Ива тоже некоторое время поглазела на руну Аверта. «И что дальше?» — спросил Грым. Синекрылый смутился. «Вот на этом месте у меня сведения заканчиваются». «Ну, потрясающе!» — высказал свое мнение тролль. «Хм... Объединим силы?» — предположил Адей. Идея показалась всем дельной. И так они и сделали. Объединять силы, лучшая пятерка земли, научилась не так уж давно и до сих пор испытывала некоторые затруднения, но, впрочем, не такие ужасные, как в начале. К тому же при подобном состоянии возникало какое-то совершенно особое чувство, будто прикасаешься к душам всех находящихся в круге. Магии перемешивались, что тоже приносило массу ощущений. Да и творить заклинания потом становилось легче, даже если относились они к другим стихиям и направлениям. Сейчас друзья привычно повернули руки ладонями внутрь круга и чуточку вверх. Первыми, как всегда, оказались Калли и Златка. Их магия потянулась к друг другу практически одновременно. В сторону стоящей между Грымом и Беррином Ивы тоже побежало колдовство. Травнице потребовалось какое-то время, чтобы ответить на него. Когда ее волшебство сплелось с магией Синекрылова, знахарка почувствовала и силу тролля. Еще мгновение, и круг образовался. Энергия побежала по нему, смешиваясь и уравновешивая различия. Лучшие студенты факультета Земли могли по праву гордиться собой. Если раньше, находясь в круге, они могли делать только самые простые вещи, то сейчас вполне удавалось еще и наблюдать за тем, что происходит. «Смотрите!» — Ива умудрилась вскрикнуть, но сделала это тихо. «У меня слова появляются в зер... в воде!» «У меня тоже!» — тут же подтвердила Дэй. «У тебя что?» — спросила травница. «Ветер меня подхватит!» — начала горгулья. «Стой!» — оборвал ее Златка, потом более спокойно уточнил. «Не надо пока читать. От этого может же что-то измениться. Грым, Калли, вы тоже видите слова в воде?» «Ага, вижу!» — отозвался тролль. Эльф просто кивнул. «Я тоже. А тексты разные?» «У меня начинается на...» «Отчистит мысли», — ответил Светлый. «Значит, разные». «Похоже на то!» — высказалась и Ива. «У меня не первое и не второе». «Ага! Заклинание, как думаете?» «Похоже!» — произнесли Дэй и Калли. «Тогда читаем все по очереди», — распорядился Златко. «Надо решить, с кого начать». «Да с тебя, конечно», — недолго думал Грым. «Ты же разум, да и Беринг тому же». «Согласен», — высказал свое мнение эльф. «Учитывая, что заклинание само перестраивается, это самое разумное». Огу! А потом по часовой стрелке продолжил размышлять Синекрылый. «Сдурел, что ли?» — возмутилась Дэй. «По солнцу, конечно». «Действительно, зладко поддержала ее Ива. Парень и сам понял свою ошибку. Заклинания, в которых требовалось движение по кругу, частенько разделялись по направлению Онова. «Посолонь!» Примечание. «По солнцу!» «Против часовой стрелки!» Конец примечания. Шли, если хотели получить какой-то позитивный результат. Лечение, выращивание растений, защиты. Против — в некромантии, проклятиях, порчах и иногда в боевых заклинаниях. — Понял, — кивнул Беррин. — Тогда, Кали, ты следующий. Тот вновь кивнул. — Как думаете, какой тут темп? Почему-то медлил синекрылый. — Читай в среднем, не ошибешься, — произнесла Ива. — Златко. — А? А что случится, ты знаешь? — Нет, поэтому и боюсь. — Понятно. Травнице совсем это не нравилось. — Да ладно, Синекрылый, не трусь, — подбодрил тролль. — Все равно уже подписались на эту авантюру. Чего переживать-то теперь? В этом был весь Грым. Раз решение принято, то надо переть, не задумываясь больше ни о чем. Частенько это срабатывало. И в магии тоже. Ведь лучше всего она поддается тем, кто не сомневается. И не только она. Златко глубоко вздохнул и начал грудным, хорошо поставленным голосом. «Я пришел за ответом и привел друзей. Мы круг единый и жаждем ответа. Меня ведет разум. Я плоть от плоти этой земли. И в жилах моих кровь королей. Откройтесь, врата!» «Очистит мысли чистейшая вода», — перехватил эстафету эльф. И мы с надеждою пришли, в душе неся лишь свет. Холодом воды я заклинаю, откройтесь, врата. Следующий был Вечер Ветер меня подхватит и вперед позовет то, зачем я пришла. Со мною земля и вода. Я жажду свободы, и ее дать может лишь истина. Поэтому молю, откройтесь, врата. Пришла очередь Грыма. «Я тверже камня и верю лишь в землю. Я пришел за ответом, и я его получу. Откройтесь, врата!» Ива замкнула цепочку. «Я — суть этого мира. Я слышу ручьи, я чувствую землю, я люблю ветер. В сердце моем пламя, в голове — строгий разум. Я знаю, я верю, я жду. «Откройтесь, врата!» Мгновение, за которое заклинание достраивается и активизируется, невозможно ни с чем спутать. Маги чувствуют его всей своей сутью. Это похоже на затишье перед бурей, краткий миг всемирного молчания, напряжение силы где-то внутри и тонкое дрожание воздуха. А развертываться заклинание тоже начинает очень интересно будто пёрышко проходит по напряженной коже или подрагивает натянутая тетива, и всем слышится звук тонкой струны, то ли рвущейся, то ли просто резко отпущенной. Этого звука на самом деле нет. Люди, не обладающие магическим даром, его не различают. А вот колдуны... Нет ни одного волшебника, который не слышал бы этот дрожащий звон, перед действительно сильным заклинанием. Так было и в этот раз. Воздух начал дрожать. Мир словно застыл, как перед грозой. Потом ветерок пробежался по коже и... сорвалась струна в руках неопытного музыканта. Сила закружилась вокруг, заплясала, забесновалась, подхватила юных магов и швырнула куда-то в неизвестность. Объединенный круг распался мгновенно. Ива закричала. Ей показалось, что она падает в какую-то бездну. Или же странный закрученный туннель засасывает ее в себя. Цвета замельтешили в глазах. Послышался крик кого-то из друзей. В этом странном гуле не различишь чей. Тело метало из стороны в сторону. Голову сдавили жесткие тиски. И от чего то стало холодно. А потом... Ива вошлепнулась на что-то твердое. Сильно ушибла правую ладонь, которую выставила перед собой. Впрочем, все остальное было в порядке. Постепенно цветовые пятна в глазах начали тускнеть, а потом и вовсе пропали. Зрение медленно восстанавливалось. И травница обнаружила, что стоит на четвереньках на твердой земле, больше всего похожей на дорогу. Девушка осторожно, прислушиваясь к ощущениям, перетекла в более пристойную позу, то есть села и осмотрелась. Рядом обнаружилась Дэй, которая, видно, с перепугу поменяла ипостась и теперь упиралась в землю аж шестью конечностями. Каменные крылья тоже были отличной подпоркой. Горгулья мотала головой, пытаясь хоть как-то прийти в себя. Чуть дальше с трудом поднимался на ноги Калли. Его озоркие глаза, Уже ощупывали местность на предмет опасности. Грым и Златка сидели на земле и держались за головы. Тролль невнятно ругался. Синекрылый через фразу поддакивал. Ну, знаешь, я начинаю сомневаться, что этот твой предок был таким уж хорошим магом", высказывал ему Грым. "Разве так можно с ценными молодыми кадрами?" Берин не стал отвечать. То ли посчитал это ниже своего достоинства, То ли больная голова не придумала ничего достаточно извительного. Ива еще раз осмотрелась. Теперь уже обращая внимание на место, в котором они оказались. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулся лук. Причем очень странный. На нем не росло ничего, кроме травы. Ни цветов, ни листиков. Будто кто-то просто разрисовал пространство вокруг в единый фон. Однако вся их компания сидела на неширокой проселочной дороге. Сей путь тоже выглядел да нельзя подозрительно. Ровный, без единого камушка, укатанный, но без колеи. Над головой раскинулось бледно-синее небо, ни единого облачка. А еще было лето. Кажется, по крайней мере, зеленела трава, и в куртках становилось довольно жарко. Ива тут же потянулась к пуговицам. За это время пришла в себя дей и довольно глупо озиралась вокруг. «Калли, что видит твой эльфийский взор?» — хмыкнул Златка, глянув на сосредоточенного и предельно серьезного светлого. «Ничего такого, чего не можете увидеть вы», — с некоторой долей ехидства ответил Калли. «Хм, ну вот тебе и врата», — пробормотала дей «Ну, Златка, что дальше?» Синекрылый кряхтя встал и еще раз для порядка повертел головой. «Ну, у нас есть дорога. Вот и пройдем по ней». «К тому же я вижу указатель», — добавил эльф. «Где?» — заинтересовались все. Светлый кивнул им за спины. Они обернулись и про себя выругались. Там и правда в паре десятков шагов от них стоял указатель. Златка подошел к нему и остановился в ступоре. «Ну, что там, с синекрылой? поинтересовался Грым, которому надоело ждать. «Идите, сами посмотрите!» — ошарашенно отозвался Беррин. Этим тоном заинтересовались все. Что могло так удивить ко многому привыкшего зладка. Но, прочитав надпись на указателе, все согласились с тем, что у Синекрылого был повод вести себя так. На деревянной доске с углами-стрелками были написаны всего два слова. На правой стороне — мир, на левой — война. «Красота!» — Прокомментировала Дэй. «Просто чудесно! Слов нет!» В принципе, Ива могла согласиться с ней, но не хотелось. В голосе Горгульи слышалось некоторое осуждение. «А Златка-то тут при чем?» «Да, он их в это втянул!» Но не хотели, могли бы не соглашаться. А согласились, так что ж теперь ворчать? Сдается мне, Синекрылый, придется тебе выбирать, — просто сказал тролль. У Беррина не нашлось, что возразить, хотя очень хотелось. Он немного обреченно глянул в одну сторону, потом в другую. — Идемте, наверное, направо, — вынес он решение. — А почему не налево? Искренне удивился Грым. «Потому что я добрый, белый и пушистый!» Съхидничал Златко и повернул в указанную сторону. Вся дружная компания шла по дороге уже с полчаса. Надо сказать, что местность не радовала их разнообразием видов. Все та же трава, тоже бледно-синее небо и серая, абсолютно прямая полоса дороги. «Это только мне кажется, что все здесь как-то не по-настоящему!» — решилась на вопрос Ива, даже для нее самой звучащий как-то глупо. «И мне!» — поддержала дей «А я точно знаю, что это все нереально!» — произнес Калли. «Да!» — девушки с интересом оглядели смелого заявителя. «Ага!» «Поясни!» — потребовала горгулья. «Дэй!» Ты когда-нибудь видела такие идеальные? Ни камушка, ни кочки, ни выбоинки, дороги. При том, что это не мощная дорога, а просто укатанная земля. Где колеи, где следы? Мы уже полчаса премся по ней, и ни одного еще не было. Ива с интересом опустила глаза на предмет обсуждения. Хотя в этом вопросе эльфу можно было доверять. Уж в чем-в чем, а в следах он разбирался. «А ты, Ива?» — не дождавшись ответа горгульи, продолжил Калли. «Разве видела когда-нибудь лук, на котором была трава лишь одного вида?» Знахарку и саму смущал этот факт. «К тому же ни одного жучка-паучка, ни зверька или птицы» окончательно добил ее своей логикой эльф. «Ну, насчет птиц ты, пожалуй, погорячился». Грым кивнул влево и вверх. Друзья повернули голову в ту сторону. Ива видела только едва различимые точки на небе. Однако они приближались. Калли вдруг вскрикнул и судорожно принялся сооружать щит. Что случилось? Тут же среагировал Златка, доставая меч и готовя какое-то заклинание. Судя по всему, атакующая. — Это бронзы! — почти заорал эльф. — Кто? — не поняли Ива и Дэй а Грым выругался, перекидывая клинок в другую руку и тоже начиная наколдовывать щит. Девушки, глядя на это, а также на приближающихся и уже вполне различимых птиц, тоже принялись готовиться к бою. Парням они доверяли. «Это такие гадины! Слов нет!» — бросил Синекрылый. «Могут метать перья, а они у них бронзовые. Вернее, сплав какого-то с бронзой. И скорость, ого-го, какая!» Причем летят всегда почему-то острыми концами в цель. Доспехи и деревянные щиты пробивают на раз. Только не спрашивайте меня, откуда они такие взялись. Ни доспехов, ни щитов у молодых людей все равно не было. А о том, что бронзы пролетят мимо или промахнутся, речи не шло. Магия их берет? Деловито поинтересовалась Дей. Ей в ее каменном обличье все было не так страшно. Да кто их знает? — бросил Златко. — Я с роду с ними не сталкивался. Вообще думал, что это сказки, чтобы попугать новобранцев. — Я сталкивался, — сообщил Грым. — Птицы как птицы, только бронзовые. Так что... Юные маги успели все-таки приготовиться. Над каждым из них нависал щит против физического воздействия. Птицы скоро оказались прямо над ними. Их было шесть. Они сделали круг почета и закричали. Резкий пронзительный звук заставил стиснуть зубы. А через мгновение упало первое бронзовое перо. Щит Калли с легкостью выдержал. следующее полетело в Златко. Без проблем прошло сквозь заклинание. Парень только чудом успел увернуться. Так же просто был пробит и щит Грыма. Тролль сумел одно из бронзовых перьев отразить круговым движением меча. Горгулья тоже отскочила. Еле успела убрать более тонкое по сравнению с остальными частями тела крыло. Да что же это такое? заорала она. В следующий миг его толкнули в сторону. В место, где она стояла до этого, вонзилась бронзовая стрела. Девушка не устояла на ногах. Еще бы оттычка-то тролля! И оказалась прямо под ногами эльфа. Сверху летели острые металлические перья. Вскочить она уже не успевала. Ее щит рассыпался в пух и прах. Травница вскрикнула и закрыла голову руками, в первый раз в жизни пожалев, что не носит наручий и шлема. Однако ожидаемых ударов не последовало. Ива робко посмотрела вверх. Щит калле, слабо подрагивая бледно-голубыми искорками, легко выдержал атаку. Травница вскочила на ноги и огляделась. Грым как раз отбивал еще одно перо мечом. Поистине огромный полуторник больше смахивающий на двуручник, кружился легкой тростинкой в лапах тролля. зладко пытался увернуться от метких острых бронзовых снарядов и одновременно достать птиц по переменной магии то земли, то огня. Получалось не очень. Горгулья уже парила в небесах. Тут преимущества у бронз практически не было, и Дэй могла атаковать без каких-либо проблем. Правда, летали они быстрее, да и, похоже, решили тоже напасть на наглое каменное создание а клювы и когти у них тоже были металлические. «Сюда!» — закричал эльф. Услышав голос Калли, зладко двумя прыжками преодолел разделяющее их расстояние и тоже оказался под щитом. Светлый как раз увеличивал его размер. Ивана хмурилась и мысленно перебирала свой арсенал. «Что может быть хорошо против металла?» Следующим в убежище оказался тролль. И тут же, вонзив полуторник в землю, принялся кидаться камушками. Бронзы весьма успешно уворачивались. Две из них бросались на размахивающую клинком горгулью. Причем делали они это по всем правилам военной науки, с обеих сторон, что заставляло Дэй постоянно крутиться и сводило на нет эффективность ее атак. Клыкастая, сюда!» — рявкнул тролль, также опасаясь задеть подругу своими камушками. Кочевряжется, вопреки ожиданиям, горгулья не стало и метнулась под щит. «Почему твой щит держит?» Только приземлившись, бросила дей и, не дожидаясь ответа, повернулась спиной к эльфу, по примеру тролля, вогнав меч в землю, после чего принялась обстреливать бронз чем-то из арсенала магии воды. «Надо действовать слаженно», произнес Златко. «Камнем сбить!» поддержал Грэм. «Воздухом подтащить!» продолжила Горгулья. «Мечом отрубить голову!» — вновь вставил тролль. — злодка попадешь? — Постараюсь. — Жалко, что Кали занят, — вздохнула Ива. — Он у нас самый меткий. А мне что делать? Пока она отгоняла бронз, норовящих извернуться, но попасть пером в укрытых магии студентов. — Сможешь их расплавить? — начиная прицельную стрельбу, спросил Синекрылый. Вопрос был больше риторический. Берин прекрасно знал, что магия огня дается травнице сложнее всего. Смеешься? Тогда просто оставайся на страже. Нельзя их подпустить с другой стороны. Это касается и остальных, кроме тебя, Калли. Вот чем отличается направление разум, так это умением давать распоряжение. Как-то даже и не хочется возмущаться, что Златка тут раскомандовался. Все давно уже привыкли к тому, что Берин именно этим и занимается. Как ни круты были Грым и Дей, как не совершенен светлый, никто из них не был готов взять на себя ответственность за всю команду. По разным причинам, но факт оставался фактом: раздав ценные указания, Златко сосредоточился его пальцы засверкали, и скоро на них стали появляться острые приострые камушки. В последнее время именно эта модификация простейшего заклинания Земли ходила у синекрылого в фаворитах. Парень прищурился и начал прицельный обстрел. Получалось у него хорошо. Заклинания срывались в бой с внушающей уважение периодичностью и ложились очень кучно. Рядом с Беррином стояли Дэй с воздушной петлей и Грым с мечом, готовые приступить к своей части задачи. Удача не покинула лучшую пятерку земли. И первая птица вскрикнула, когда острый камень вонзился ей прямо в голову. Убить это существо было не так уж просто. Даже когда горгулья, ловко накинув свое заклинание, подтащила ее к укрытым щитом друзьям, бронза сопротивлялась очень даже активно. Но один взмах тяжелого клинка, и вот уже металлическая голова птицы отлетает в сторону. Монстр еще какое-то время скреб лапами, оставляя на земле заметные следы, но потом затих. «Один готов!» от отчего-то впечатлила эта сцена. Ива в это время сдерживала остальных птиц. По крайней мере, со своей стороны. Заклинания земли и воды рассыпались в небе. Не очень точные и сильные. Зато их было много. Травнице пока удавалось отвлечь птиц, не давая им нападать со всех сторон. Однако гибель товарки их разозлила. Они закричали пуще прежнего. Заметались по небу. Агрессивно кружась над пятеркой студентов. Ой, что-то будет! — нервно произнесла знахарка и приготовилась к атаке. — Пусть только спустятся, гады! — Ого, блин! — ругнулся Грым, первым сообразивший, что к чему. Меч его метнулся вверх, в позицию, из которой легче всего его было вращать. Такую технику их учили применять, дабы отразить стрелы. Следом за ним то же самое движение повторил Златка. Проклятье! — в руках Гаргулье начал рождаться ветер. Он тоже мог отклонить снаряды. «Ива, за спину Грыму!» — приказал Синекрылый. И травница мигом исполнила указание. «Калли, видишь?» «Вижу», — невозмутимый ответ. «Сможешь?» Берин явно хотел еще что-то сказать. Скорее всего, предложить эльфу опустить щит вертикально, чтобы хоть одну сторону закрыть от нападения. Но светло его оборвал. «Смогу». В следующее мгновение все и произошло. Оставшиеся пять птиц одновременно и со всех сторон опустились до уровня примерно груди среднестатистического человека. И в пятерку понеслись острые бронзовые перья. Штук по шесть от каждой. Остановить их было практически нереально. Вряд ли Грым смог бы отбить их все, не говоря уже о фамильном мече Да Дэй Дей наверняка бы не справился со всеми летящими смертями. А стена Калли защищала не со всех сторон. Ива судорожно думала, что она может сделать. Но в голову упорно не приходило ни одной умной мысли. Максимум, что она в состоянии сделать, это остановить одно или два пера. И то, если попадет в них заклинанием. Однако сдаваться девушка не собиралась. Бронзовые перья сорвались в бой одновременно. Так, будто птицы обладали единым разумом. В чем-то это было красиво и страшно. Очень страшно, особенно Иве, практически беззащитной перед ними. Спина тролля это хорошая, но нежеланная защита. Уж больно не хотелось, чтобы друга и однокурсника прошили металлические убийцы. А еще противно было то, что когда глаз знахарки заметил атаку, стало ясно. Ее заклинания просто-напросто не успеют. Метнулся в сторону полуторник, засвистел ветер и сверкнул фамильный, добротный, средней длины, меч Берина. Но остановить летящие смерти все до единой не мог никто. Ива малодушно вскрикнула. И в этот же миг бронзовые перья бесславно осыпались в локти от студентов. Прозрачная окружность стены перед ними слегка поблескивала бледно-голубыми искорками. Калли каким-то образом удалось создать весьма сложный щит по сути, являющийся куполом. Простенькие защитные купола они все умели делать, но не против магии, да еще такого уровня, и физического воздействия одновременно. А в перьях бронз явно было колдовство, раз они на раз пробивали защиты остальных студентов. На один короткий миг волшебники почувствовали силу эльфа вокруг, так ее было много. Их затопило спокойствием и ощущением света и мира. Яркая, как вспышка, и сильное, как море, чувства. Но лишь на мгновение. Птицы же закричали, закружились, явно пылая гневом. Но потом поднялись в воздух и отправились во свояси. — Уф! Улетели! — в голосе Дэй послышалось и облегчение, и недоверие. — Бронзовые перья кончились! — поделился наблюдением тролль. «А ты молодец, ушастый!» Игрим, по своему обычаю, уже поднял лапу, чтобы хлопнуть эльфа по плечу. Но в этот момент Светлый как-то весь побледнел. Руки его опустились. Его стройная фигура покачнулась. Златка и тролль тут же оказались рядом, поддержав друга. Но Калли взглядом попросил отпустить его. Встал на одно колено и уперся в него лбом. Синекрылый на всякий случай придержал юношу за предплечье. Все понимали, что эльф просто перенапрягся. Такое часто случалось. Как уже успели уяснить ученики магического университета, сложность работы с энергией была не столько в том, что требовалось много сил. Нет, вот это-то далеко не всегда имело решающее значение. Намного больше требовалось умение строить сложные узоры заклинания. Причем и при плетении своих, и при разрушении чужих. Сейчас Кали замахнулся на колдовство, намного более сложное, чем то, которое было ему по силам. За это и расплачивался болью и легкой потерей координации. Такое с каждым из них уже происходило. И каждый знал, насколько это противное ощущение. И сейчас вместе с эльфом почти чувствовал его. Особенно слабость. Когда кажется что внутри не кости, а какие-то полые палки, а суставы так и вовсе исчезли. Ива, глядя на это, тут же полезла в свою знахарскую сумку, порылась там, вытащила пузырек без каких-либо опознавательных знаков, накапала в собственную фляжку, поболтала ее и, присев около эльфа, протянула ему. — Калли, выпей это, хотя бы три-четыре глоточка, легче станет. Светлый отвел взгляд от собственной коленки и посмотрел на знахарку, как на врага народа. Но травницу это не смутило. Но она-то знала, что в таком состоянии можно только ненавидеть весь мир, особенно если он от тебя чего-то еще и хочет. Тем не менее девушка всунула фляжку в руки эльфу и почти насильно заставила отпить из нее. Это был довольно сложный настой из простых, но искусно подобранных трав, и рассчитан он был именно на такие случаи. Так что он помогал и при магическом перенапряжении, и просто придавал сил, тонизировал. Спустя не такое уж большое количество времени щеки Калли порозовели, а взгляд прояснился. Эльфу сучили в руку лепешку, после перенапряжения самое то, и смело подняли на ноги. Светлый впился зубками в хлеб, Проживал и одобрительно кивнул. Ну как ты ужасный? Нормально. Прислушавшись к себе, ответил он и даже выразил желание идти дальше. Друзья дождались, пока Кали расправится с лепешкой, зная, что тот наверняка съест только половину, а сейчас этого нельзя допустить. И только тогда двинулись дальше. Ничего себе такой мир, вдруг сказал Адей. Если это мир, то, пожалуй, я рада, что мы не выбрали войну». И никто не стал ей возражать, молчаливо выражая полную солидарность с этим мнением. Однако никаких больше опасностей пока не обнаруживалось, чему все были несказанно рады. Почему-то после схватки с бронзами приключений как-то не хотелось. Дорога велась под ногами и ничего не нарушала идилии. «Так что ты там говорил про нереальность всего этого?» Горгулья обвела широким жестом вокруг себя. Калли не сразу сообразил, о чем речь. Потом подумал и пояснил. «Если я правильно понимаю, то вот все то, что мы видим, это несуществующая реальность. Субреальность, так сказать». «Чего?» Совершенно ошалело вопросили Грым и Дэй. «Как бы это объяснить? Я и сам не очень понимаю, как такое возможно. Но читал об этом». «Это вроде как с помощью магии создается какой-то мир. Очень простенький и маленький. На самом деле он не существует, но попасть туда можно». «Как это не существует, но попасть можно?» «Если бы не серьезный тон Калли, тролль бы решил, что его разыгрывают». «Иллюзия, что ли?» — предположила Горгулья. «Нет, не иллюзия», — замотал Калли светлыми локонами. Это что-то вроде энергии или заклинания. Пришел ему на помощь Златко. Они вроде как есть, но временно. И согласитесь, их не пощупаешь, как стул. Но при этом точно они существуют. Но тут вполне все можно пощупать, — возразил Грым. И даже на пробу сорвал травинку. Стебрек остался у него в руках и таять туманом не собирался. — Это и понятно, — продолжил Синекрылый. — Мы как бы внутри заклинания. И все тут живет по законам необычного мира, а именно этого заклинания. «То есть вот это все?» Тролль повторил жест Гаргулье, обведя лапой вокруг. «Это энергия?» «Да, трансформированная энергия», кивнул Берин. «Только не в боевое заклинание или материальный предмет, как мы привыкли. А вот в этот несуществующий мир». «Но зачем?» «Потому что на создание настоящего, материального» ушло бы слишком много времени и сил. Да и вообще, такое подвластно только Богу. А магу, сотворившему это все, был нужен не столько мир, сколько условия для чего-то. Полагаю, для проверки нас, любимых. И все равно ничего не понял. Так где мы? Мы внутри заклинания. И тут все обустроено так, как маг хотел. Хотел он, чтобы эта земля, трава и небо были материальными. Вот мы и ощущаем их как материальное, несмотря на то, что в настоящем мире такого места нет». «Ну, завернул», — протянул Грым. «Ничего не понял, но поверим тебе на слово. Зачем все это было сделано?» «Думаю, как я уже сказал, для проверки. Адриан хотел убедиться, что тайна будет открыта тем, кто достоин. Вот и создал эти... условия». Златка обвел рукой пространство. «А птахи эти, тоже одно из испытаний?» — поинтересовалась дей «А почему нет? А зачем? Ну, откуда ж я знаю? Проверить нашу смекалку или сплоченность, силу или взаимодействие — не знаю. Я в мозгах моего предка не копался». «Веселенький, судя по всему, был дяденька», — поделилась мнением Ива. «Златка, слушай, а мы тут как бы всем существом» то есть и тело, и душа. Дух, астральное тело, как это называется? — Ну, по идее, да, — растерялся Синекрылый и с надеждой посмотрел на Калли. — Существуют разные заклинания для вот таких субреальностей, — пояснил эльф. — Я не знаю, какое использовал Адриан, но полагаю, что безопаснее для нас самих будет не задумываться над этим. Ведь такие заклинания полностью повторяют реальный мир то есть если нас ранят здесь то в реальности мы не проснемся целыми и невредимыми и раны полученные здесь останутся и там а если нас здесь убьют то мы погибнем на самом деле потрясающе пробормотал тролль и долго нам тут болтаться с этим еще сложнее произнес зладко куда уж влезла горгулья. понимаете тоже есть несколько вариантов но самый вероятный заключается в том что пока мы не пройдем все, что для нас заготовил маг, то не сможем и вернуться. — Я тоже так думаю, — кивнул Калли. — Все веселее и веселее, — пробурчал Адей. — Единственная надежда, что этот твой Адриан не хотел угробить потомков. — После птичек у меня на это надежды мало, — выразила свое мнение Ива. — Да с чего ему нас жалеть, — пожал плечами Берин. Он же не хотел раскрывать тайну так что не думаю, будто испытания окажутся легкими. — Златка, а Златка? — позвала травница. — Что? — А что будет, если мы не справимся с проверкой? Все посмотрели на Синекрылова. — Я не знаю. Спустя какое-то время признался он. — Может, нас просто отправят обратно. А может и... — Навеки останемся тут, — ужаснулась Горгулья. — Умрем? предположил тролль совершенно спокойным голосом. «Лучше, думаю, все же пройти», — очень убедительно произнес эльф. «О, слушай, я вот что еще хотела узнать», — обрадовалась Ива возможности перевести самой же поднятую тему. «А почему наши щиты разлетелись в дребезги, а твой, Калли, устоял?» «Да, точно», — подключился Грым. «Ты чего там такого наворотил, ужасный?» «Сам не знаю». Совершенно искренним недоумением ответил эльф. Все как обычно. Магия земли, воды и жизни. Но последней очень мало. Она не могла сыграть решающую роль. Хм, а заклинание стандартное, уточнил Берин. Абсолютно. Странно, у меня тоже была земля и вода. Однако не выдержала и одного удара. И у меня, поддакнула Ива. Неужели решающим фактором? «Была магия жизни. Она же вообще не является обязательным компонентом. Ты как до такого додумался, Калли?» «Ни до чего я не додумывался. Я частенько переплетаю вот так магии. Просто потому, что беру энергию, откуда легче. Глубоко копать только в одной стихии трудно и долго. А как сливки снять энергию в нескольких местах, куда проще». «Это тебе проще», — возразил Грым. «Мне, например, не проще». «Это потому, что у тебя только одна профилирующая стихия, второй нет», — пояснил Златко. «Да еще и направление такое, что энергию только в бою почерпнуть и можно». Направления были не таким давним понятием в классической магии. Они появились в широком обиходе не более нескольких веков тому назад и до сих пор признаны далеко не всеми школами. И зря. Потому что разделение не только по стихиям, но и по направлениям, существенно упрощало обучение и делало его во многом более результативным. И возникло понятие направлений далеко не сразу, а спустя годы практики. Сначала преподаватели заметили, что разным студентам отдельные заклинания удаются лучше или хуже. Никто об этом особо не задумывался, потому как всем понятно, что у всех способности разные. Однако потом нашелся один ушлый маг, Маркус Фри, который всерьез занялся этим вопросом. Именно ему принадлежат фундаментальные исследования по этой теме. Суть его теории сводилась примерно к следующему. В магии каждой стихии есть заклинания. Боевые, лечащие, воздействующие на разум, призванные управлять природно-погодными явлениями. Магистр Фри предложил условно разделить их на группы. По ходу исследования он выяснил, что если ученику легко удаются заклинания по лечению, допустим, стихии воды, то также легко будут даваться и подобные заклинания других стихий. Марку Фри повезло еще и в том, что как раз в его время магическая наука занималась такими подстихиями, как жизнь и разум. Все признавали, что для воздействия на организм человека, на его разум, для отпугивания нежити, ее упокоение небоевыми и некроманскими методами используются какие-то чуточку отличающиеся силы. Магия была несколько своеобразной. Тогда считалось, что это некие подстихии. Теория направлений расставила все по своим местам. Эти подстихии не рождались из ничего. Их источником были способности самих учеников. Эта магия не существовала отдельно от живых существ, в отличие от стихий. К примеру, леча раненого, колдун направления жизнь не только использовал заклинание стихии воды или воздуха. В его руках Рождалась еще некая сила, не имеющая к названным магиям никакого отношения. И шла она из самого волшебника. Так и определились такие направления, как природа, бой, разум, жизнь, смерть. По поводу последней, кстати, до сих пор шли споры. Отдельная ли это сила или все же направление? Впрочем, у каждого направления были свои особенности. Например, дополнительная сила боя рождалась, как правило, в сражении, даже в драке. Но не банальной, а полной азарта, ярости, в общем, чувств. Правда, опытные маги этого направления научились вызывать ее, оставаясь при этом с холодным разумом. Или получать от других сражающихся, иногда даже своих противников. Но тут тоже очень многое зависело от индивидуальных особенностей. Например, существовали расы, которые просто всей своей природой были предназначены для битв. У их магов порой сила рождалась и вне поля брани, закипала вместе с яростью, порой даже обычным возмущением, в крови. Кстати, к таким относили и некоторые кланы и племена троллей. С направлениями всегда трудно определить, действительно ли эта особая сила возникла, или же просто особенности характера. Взять, к примеру, ту же Дэй. Она постоянно злится то на одно, то на другое. Вполне логично, что ей легче всего призвать силу боя. Только дайте повод, уже драка. Или состояние невероятно к ней близкое, и соответствующая энергия уже кружится в воздухе. С природой куда проще. У Земли и всего, что с ней связано, есть своя особая энергия. Вот она-то и тянется к магу этого направления. Сила волшебника перемешивается с силой природы, И результат, как правило, поражает своей мощью. Однако следует учесть, что всем, принадлежащим к этому направлению, свойственна какая-то особая психология, они не могут пойти против воли Земли. Откуда они ее узнают, не может, пожалуй, объяснить никто из них. Однако никому еще не удалось заставить мага природы пойти против этой пресловутой воли, в том числе из-за того, что их сила напрочь пропадала при подобных попытках. С разумом дело обстояло тоже весьма интересно. Существовали расы, у которых направление дух было профилирующим, являясь, так сказать, особенностью расы, например, вампиры. А магия стихий могла и вовсе не присутствовать. А вот самое миролюбивое направление жизнь чем-то приглянулось священной империи. Там его провозгласили даром божьим в отличие от какого-то поганого колдовства. И под этим знаменем служители единого бога безжалостно уничтожали всех представителей других направлений, равно как и большинство нелюдских рас, которые подозревались в колдовстве по определению. В империи это означало смертный приговор, а разбираться там не любили. С тех пор, как теория направлений была признана в большинстве школ и магических университетов, многие непонятные факты прояснились, а обучение стало более эффективным. Способности раскрывались теперь более полно. Без преувеличения можно сказать, что это был прорыв в магической науке. Появилось множество дополнительных исследований на эту же тему. Выяснили, что, как правило, силу направлений маги невольно перемешивают в большинство своих заклинаний. Причем и туда, где это вовсе не обязательно. А также то, что для разных рас свойственны свои преобладающие направления. Например, для троллей и орков таковым был бой. Для эльфов – природа, на втором месте – жизнь. Вампиры, как уже упоминалось, все, по крайней мере, все рожденные, принадлежат к направлению разум. А вот люди примерно в равных пропорциях владели всеми направлениями. К тому же стало известно, что с веками энергия и магия тоже претерпевали изменения. Это стало неприятным сюрпризом для магов старой школы, верящих в незыблемость колдовских законов, но простимулировала дальнейшие исследования. Во всяком случае, любая сила была индивидуальна, и у каждого мага имела свои особенности. «Так, может, щит Калли и выдержал из-за его направления?» — предположила Ива. «Калли» — бросил взгляд на молчавшего героя дня Златка. «Я вспоминаю», — ответил тот. Еще какое-то время помолчал. Нет, не помню. Че слово «не помню»? Была ли там магия жизни? Примечание. Частенько в устной речи силу направлений называют магией. Магия жизни, магия разума, что является не совсем верным, но куда более удобным. Конец примечания. По идее, не должно было быть. Ведь бронзы — это не нежить. Но, с другой стороны, я мог невольно ее добавить. В последнее время такое со мной случается регулярно. Это случалось со всеми из пятерки. Их способности раскрывались с каждым днем или уроком все сильнее. А сила направлений становилась куда эффективнее. Ведь ее развитие зависело от всех способностей. Допустим, ученик тренировал, к примеру, магию Земли. Его умения в этом увеличивались. Параллельно росла и сила направления. «Действительно, как жизнь могла остановить бронз?» — удивился тролль. Ужас ты прав». «Они же не нежить!» «А вы уверены, что тут действуют законы реального мира?» Повергла всех в ступордей. Юные маги крепко задумались. «Нет, мне кажется, что тут все в порядке с законами», выдал результат размышлений Златка. «Тогда все было бы лишено смысла. Это в жизни может быть так, что у событий нет никакого глобального смысла. Да и то редко. А уж тут наоборот». «Ведь все это не так просто моим достопочтимым предкам создавалось». «Я тоже так думаю», — кивнул Калли. «Тогда все равно непонятно с этими пташками», — пожала плечами горгулья. «Я не знаю», — честно признался эльф. «Честно не знаю, чем мой щит отличается». «Ладно, что уж тут говорить», — махнул рукой зладко «Может, потом сообразим. Меня удручает то, что мы не смогли их уделать». У них все боевые перья закончились. Тоже неплохой результат, — возразила Ива. Ну, может, и так. Только выберемся из этой ж... переделки. Надо будет по книгам посмотреть, как с ними справиться. Явно для того, чтобы успокоить свою собственную совесть, произнес Синекрылый. И у преподов поспрашивать, — добавила Ива. Может, есть какие-то новые способы? На этом тема нападения бронзовых птиц была исчерпана. А, хорошая погодка. После пары минут молчания сказал Грым. «Ого — Ого! — согласилась Дэй. «Накаркали — Накаркали! — вопреки ожиданиям выдал Светлый. «Что — Что? — удивились эти двое. Эльф кивнул на небо по правую руку. У самого горизонта оно словно потемнело. — Что это, Калли? — спросил Златка, поставив руку козырьком над глазами. — Гроза, похоже! — пояснил Эльф. «Гроза — Гроза? — недоуменно переспросила Ива помялась и продолжила. «Но я ничего не чувствую». Друзья удивленно взглянули на знахарку, потом на быстро темнеющее небо. Тучи все приближались и приближались. Их скорость поражала. Там наверху должен был быть страшный ветер, если он гонит черно-синие облака так быстро. Когда до лучшей пятерки земли оставалось треть версты, в небе засверкали молнии. Казалось, они раскалывают его на неровные части, разрезают даже воздух. Гром гремел, не переставая. Еще пара мгновений, и гроза оказалась прямо над друзьями. Молнии били совсем рядом, словно вели прицельную стрельбу. От некоторых в траве оставались выжженные проплешины. Ветер заметался между молодыми людьми и больно резал лица поднятым песком. Дождь хлынул олицетворением присказки, как из ведра только это было очень большое ведро. Одежда мгновенно промокла, а молнии все сверкали и сверкали вокруг. Зладка еле увернулся от одной из них. Как только успел. Магически, что ли, почувствовал. А еще тучи больше не двигались. Они носились по кругу над юными волшебниками, но больше никуда не спешили. «Ива, сделай что-нибудь!» — заорал Калли. Травница и сама уже поняла, что надо что-то делать. Подняла руки и, подставив лицо струям воды, закричала заклинание. Сила природы должна была прийти ей на помощь. Знахарка отлично знала ощущение, которое дает буйство стихии. Знала, как сладок вкус сорвавшихся с цепи ветров и дождей. Помнила, как упоительна сила самой земли, самой природы, идущая в руки. Сейчас она призывала ее вновь. А ее светлые волосы мокрыми злыми плетями хлестали ее по щекам и плечам. В следующее мгновение девушку подняла в воздух и швырнула обратно. Да так, что она отлетела на несколько шагов. Разумеется, не устояла на ногах и шлепнулась на бок, чудом себе ничего не переломав. «Ива!» Калли совсем не ласково дернула ее в сторону и вверх, вдобавок чуть не вывернул руку, схватив за нее. В следующее мгновение в место, где травница была только что, ударила молния. «Это не природа!» Заорала перепуганная знахарка. Ее щеку пересекала грязная полоса. Один из локонов успел проехаться по земле. Даже близко нет! Приходилось кричать. Гром словно заполнил все пространство. Дэй! — развернулся к Гаргулье Златко. Вызови ветер! Пусть дует эти тучи к гоблину! Издеваешься! в ответ заорала Гаргулья. Мой ветер слишком слабым выйдет. Сил элементарно не хватит. А если объединить силы? Калли тоже пришел к выводу, что это единственный выход. Никто не пытался сбежать. Все понимали, что тучи пришли по их душу. «В такой обстановке?» Горгулья явно с трудом себе такое представляла. «Предложишь что-нибудь другое?» — рявкнул тролль. «Давайте!» Думать времени не было. Молнии били совсем близко. Как до сих пор ни в кого не попало? «Начали!» — приказал Златка и сжал руку знахарки Идей. Десять ладоней сцепились друг с другом, и пять голосов завели единую песнь. Ветер завыл вокруг, забесновалась запертая внутри круга магия. Слитый в одно крик рвался из юных магов. Крепче сжимались руки, в глазах загорелся дикий огонь. Сила носилась по крови этого сейчас почти единого организма. Вот ее пик достиг предела, и горгулья приняла ее на себя. Это было самое сложное для всех. Поделиться своей силой, отдать ее кому-нибудь, пусть даже другу, слишком опасно. Ведь это, как жизнь доверить другому человеку. Страшно что-то внутри противилось этому, аж довоя. А ведущему магу еще труднее. Примирить свое волшебство с чужим, принять их в себя, объединить и направить в нужную сторону. Это даже физически больно. А что говорить о магических ощущениях? просто выворачивает наизнанку, а душу словно режет на кусочки. Слишком много, невыносимо, и такое все разное. Как это собрать воедино? И только крепкие руки, что сминают сейчас ее пальцы, удерживают от паники. и собралась и вынесла. Диким усилием воли переплела пять полноводных рек в своей душе и почти на ультразвуке стала кричать заклинание. И Ветер уже не просто рвал волосы. Он бесновался диким зверем. Выл ему подобно, злился и рычал. Идей позволила ему то, что больше всего хотел. Умчать вдаль, ничем не ограниченным и веками свободным. Вечный и всесильный ребенок поднялся вверх, подхватил тяжелые злые тучи и понес их куда-то к горизонту. Они вырывались, жаждали вернуться. Угрожали громом и бесились молниями. Вода из них все так же лилась полноводной рекой. Но Дэй твердо, как только она умела, настаивала на своем. И ветер рвался и рвался вперед, не отпускал упрямые тучи, боролся с ними. А саму горгулью все больше и больше захватывала всепоглощающая сила. Магии было слишком много, и она разрывала юную колдунью. Ветер манил за собой, обещая самое желанное вечную свободу абсолютную никому ничего не быть должной, никого не любить, ни от кого не зависеть вечно свободной мчаться за ветром вдаль и никогда никогда больше не испытывать боли И всего-то надо выпить до конца предоставленную ей магию, забрать ее целиком, получить всю и все будет твое вечно свободная Навсегда. На глаза Дэй навернулись слезы. Наверное, в первый раз за то время, что друзья ее знали. Сила захлестнула ее с головой, сводила с ума и звала за собой. Горгулья до крови впилась клыками в нижнюю губу. Никогда не испытывать боли и порвала заклинание. Сила ветра стала стихать. Тучи были уже далеко. Теперь не вернуться. Руки еще были сцеплены. «Нельзя разрывать связь слишком быстро. Это может убить всех магов в круге». Магия постепенно снижала свой уровень, плавно возвращаясь к своим хозяевам. Молодые волшебники ощутили дрожь в ногах. Зрение вновь стало фокусироваться на окружающем. Чувства возвращались. Дыхание было сбито. Мир вновь торопился на свое законное место. Чародеи с трудом разжали почти окаменевшие пальцы. Взгляды невольно повернулись к Горгулье. И тут произошло то, что никто не ожидал. Дэйв всхлипнула и порывисто уткнулась в грудь Златка. Внутри у каждого из магов что-то выло от такой же неизмеримой тоски. Синекрылый поднял руки и крепко обнял подругу. Погладил по голове и прижался к ней щекой. «Все будет хорошо, моя девочка». И сказать было нечего. Они все чувствовали то, что происходило с Горгульей. Каждый ощутил зов, сводящий с ума всей мощью силы, услышал ее сладкие посулы. И в отличие от всех остальных, Дей имела возможность поддаться на них, просто взять силу друзей, выпить ее вместе с их жизнями и броситься вслед за ветром. Вечно свободная и всесильная. И не важно, что это уже была бы не она, что личность разрушилась бы, осталась бы самое важное свобода. И никакой боли. Разве чьи-то жизни? Такая уж большая плата за такое. Кто знает. Но Дэй выбрала другое. И теперь приходила в себя в крепких руках Беррина. И каждый из начинающих волшебников ее понимал. У Горгульи было не так уж много слабостей. Но свобода и ветер относились к ним.